Эмансипация зрителя. Однако пора задаться вопросом. Насколько сам театр является местом сообщества, коммунитарным местом, когда живые тела на сцене обращаются к телам, собранным в том же месте? Кажется, что этого достаточно для того, чтобы театр стал носителем смысла сообщества, в корне отличного от группы людей, сидящих перед телевизором или перед проецируемыми тенями в кинозале. Странно, что распространение визуальных образов и разного рода видеопроекций на театральных подмостках, как кажется, никак не повлияло на это убеждение. Проецируемые образы могут добавляться к живым телам или занимать их место. Но с тех пор, как зрители начали собираться в пространстве театра, мы ведем себя так, будто живая, коммунитарная сущность театра незыблема, и будто бы мы можем уклониться от вопроса, что на самом деле происходит среди зрителей в театре, что не могло бы произойти в каком-то другом месте. Что есть у этих зрителей такого интерактивного и коммунитарного, чего нет у множества людей, одновременно смотрящих одно и то же телешоу? Я думаю, что это нечто, что есть у одних и чего нет у других. Это лишь допущение о том, что театр коммунитарен сам по себе. Это допущение по-прежнему предшествует театральному представлению и предвосхищает его воздействие. Но в театре, во время представления, так же, как и в музее, в школе или на улице, мы всегда имеем дело лишь с индивидами, прокладывающими свой собственный путь в лесу вещей, действий и знаков, которые им встречаются или окружают их. Общая для всех зрителей способность не зависит от того, являются ли они членами коллективного тела и связаны ли они какой-либо специфической формой интерактивности. Это способность каждого и каждый по-своему переводить то, что он или она чувствует. Связывает это с каким-то особенным интеллектуальным приключением, которое делает их похожими на всех остальных, при том, что само это приключение не походит ни на какое другое. Это общая способность, состоящая в равенстве умов, связывает индивидов, побуждает их транслировать друг другу свои интеллектуальные приключения и вместе с тем держит их разделенными чтобы каждый мог прочертить свой собственный путь. Наши достижения, идет ли речь об обучении или игре, о говорении или письме, о занятиях искусством или созерцании, удостоверяют вовсе не нашу причастность некой способности, воплощенной в сообществе. Речь идет о способности анонимов, способности, делающей каждого, каждую, равным, равной, любому другому, любой другой. Эта способность осуществляется за счет несводимых дистанций. Она проявляется в непредсказуемой игре связывания и разделения. Именно в этой способности связывать и разделять заключается эмансипация зрителя, то есть эмансипация каждого из нас как зрителя. Быть зрителем – это не пассивное состояние, которое нам нужно преобразовать в активное. Быть зрителем – наша нормальная ситуация, когда мы изучаем и учим, действуем и познаем. Мы те же зрители, которые ежесекундно связывают видимое с тем, что уже видели, говорили, делали и воображали. Нет более привилегированной позиции, чем позиция исходная. Эти исходные позиции, пересечения и узлы, позволяющие узнать нечто новое, обнаруживаются повсюду, если только мы отвергаем, во-первых, изначальную дистанцию, во-вторых, распределение ролей, в-третьих, границы между территориями. Мы не должны превращать зрителей в актеров, а невежд в ученых. Мы должны признать активное знание невежды и собственную активность зрителя. Всякий зритель уже является актером своей собственной истории. Всякий актер, всякий человек действия – зритель той же истории.